Часть 2. Барсдейл оказался еще меньше Виллингтона. Универсам, пара заправок, салон и автостанция — вот и все достопримечательности. — Это, конечно, не Мейсис, заметил я, останавливаясь возле универсама. — Но здесь могут знать, где живет миссис Пейсли. Хелен вошла вслед за мной. В дальнем конце большого зала, забитого всяким товаром, от мыла до веников, находился бар. Похоже, мы попали в нужное место, сказал я, направляясь к бару. Что будешь пить? Пиво, ответила Хелен, и побольше. Из-за уставленного консервными банками прилавка появился хозяин магазина, приземистый толстяк с дружелюбным красным лицом. Он подошел к барной стойке. У помощника сегодня выходной, пояснил он. «Чем могу служить?» «Мы заказали пиво». Наполняя бокалы, толстяк заметил. «Здесь нечасто видишь новые лица. Проездом? Или планируете остановиться?» «Мы по делу и сразу обратно», — сказал я. «Уверен, здесь мало кто останавливается. Да и что тут смотреть?» «Аграрные пейзажи очень красивые. Как проедете еще миль пять, начнутся фермы. Заходите ко мне вечером, глазам своим не поверите». Человек пятьдесят соберется. Трижды в неделю у нас танцы. Ну, должны же быть какие-то развлечения. На мой вкус тут чересчур тихо. Я ищу дом миссис Пейсли. Не подскажете, куда ехать? Есть такой. Милях в пяти отсюда. Толстяк с любопытством посмотрел на меня. Не знал, что у старушки есть друзья. Это деловой визит. Так как туда добраться? По главной улице... Как вы едите из города, третий поворот налево, съезд на грунтовку. Не заблудитесь, там только этот дом и есть. — Спасибо. — А вы сами знакомы с миссис Пейсли? — Ну, иногда она заходит. Хозяин магазина покачал головой. — Наверное, стоит вас предупредить. Она с чудинкой. Пару лет назад схоронила мужа. Они хотели устроить здесь ферму, купили неплохой кусок земли, десять акров. Посадили апельсиновые деревья, привели все в порядок, тут старик-то и помер. Сердце подвело. Нельзя было ему ударяться в фермерство. Они приехали сюда, потому что старушка так захотела. Так что она винит во всем себя. Ну и вроде как тронулась. Мы с Хелен переглянулись. Действительно тронулась? Толстяк покачал головой. Не думаю. Просто иногда она ведет себя странно. Воображает, что муж еще жив. Ничего серьезного. Допив пива, я встал из-за стойки. Что ж, пора навестить вдову. Как думаете, мы ее застанем? Теперь она всегда сидит дома. Будем надеяться, с памятью у нее все в порядке, сказал я по пути к машине. Рад, что поехал с тобой. И я рада, с чувством отозвалась Хелен. Хозяин магазина сказал правду. Едва выбравшись за город, прокатившись по главной пыльной улице, Впрочем, название города крохотный Барсдейл явно не тянул. Мы увидели фермы и апельсиновые рощи, раскинувшиеся на многие акры. Барсдейл был тихим и неприметным, но хозяйство в здешних местах, несомненно, вели аккуратно и не в убыток. Доехав до поворота, я сбавил скорость и свернул на грунтовку. Минут десять мы ехали в гору. По обеим сторонам дороги были персиковые сады. Ветви деревьев сгибались под тяжестью плодов. Была уже половина девятого. Солнце начинало скрываться за холмами. Через пару миль, оставив позади персиковые рощи, мы добрались до полоски земли, которую не обрабатывали уже много лет. В неухоженном саду стоял одноэтажный деревянный дом. Казалось, он готов рухнуть от первого порыва ветра. Похоже, приехали. И остановился перед большими воротами. Мы выбрались из автомобиля. В одном из незанавешенных окон горел свет. Когда мы шли по заросшей сорняком тропинке, я заметил, как у окна мелькнула фигура, появилась и тут же скрылась из виду. «Так, она дома», — шепотом сказал я, шагнув к входной двери. Там не было ни звонка, ни колотушки. Я постучал в растрескавшуюся панель костяшками пальцев. Какое-то время мы ждали, рассматривая огород, и неухоженные, бесплодные заросли апельсиновых деревьев. Затем дверь распахнулась. Перед нами стояла высокая женщина лет 75. Ее длинное лицо было изрыто морщинами. В глубоко посаженных глазах застыло отсутствующее выражение. На голове у женщины красовалась соломенная шляпа, из-под которой торчали пучки седых волос, обрамляющие лицо. Темно-зеленое бархатное платье было латано-перелатано вы что то хотели она с детским любопытством смотрела на изящный льняной наряд хелен моя фамилия хармос а это моя жена сказал я насколько нам известно несколько лет назад у вас был многоквартирный дом помните сан бернардина она нахмурилась разве я уж и не помню а вам какое дело я навожу справки о сьюзен гейлерд думаю одно время она снимала у вас квартиру В пустом взгляде мелькнул интерес. «Она попала в беду?» «Казалось, если я отвечу утвердительно, женщина только порадуется, и я решил не церемониться. Думаю, ее убили». «Убили?» Женщина удивленно уставилась на меня. «Муж знал, что она плохо кончит. Но вы заходите. Ему будет в радость послушать ваш рассказ. Он мне не раз говорил, что ее убьют. Мистер Пейсли в таком хорошо разбирается». Я всегда прислушиваюсь к его мнению. Пока что он не ошибался. Повернувшись, женщина пошла по темному коридору и скрылась в дальней комнате. «Ну, начинается!» — тихонько шепнул я. Освещенная масляной лампой комната оказалась то ли кухней, то ли гостиной. К потухшему камину было придвинуто кресло, перед ним стояли истертые шлепанцы. Когда мы вошли, миссис... Если говорила креслу. Просыпайся, Хорас! Тебе пришел один джентльмен. Говорит, что ту девку, Гельерт, убили? Все, как ты пророчил. Она повернулась ко мне. Простите, что муж не встает. Недавно он сильно разболелся. Чуть не умер. Придвинувшись ко мне, она прошептала. У него слабое сердце. Только он об этом не знает. Так что я стараюсь его не волновать. Простите, сказал я, покрываясь испаренной. «Не уверен, что стоит его беспокоить?» «Присаживайтесь, он послушает. С удовольствием выслушает каждое ваше слово. Только не докучайте ему вопросами. Если что, спрашивайте меня». «Спасибо». Я уселся в кресло с прямой спинкой. «Считается, что миссис Геллер погибла в результате несчастного случая. Говорят, она мыла окно, лестница сломалась, и девушка порезала артерии на обоих запястьях. «Я страховой исследователь. Сьюзан была застрахована у нас, и мы полагаем, что ее убили. Поэтому мы собираем информацию, любую, что получится найти». «Ты слышал, Хорос?» Повернувшись к пустому креслу, старуха скрипуче хохотнула. «От этого звука волосы у меня встали дыбом. Мыло окно. Это потаскушка мыло окно. Вот в это я никогда не поверю» чтобы она затеяла что-то мыть, да никогда в жизни. Обе они лентяйки, жили по уши в грязи. Мистер Пейсли не раз говорил им, что в жилище нужно поддерживать чистоту. «Когда произошел несчастный случай, она гостила у Джека Кона», — сказал я. «Недавно он женился на Корин Геллерд. Вы знаете его?» «Недавно женился?» «Да не сто лет, как женаты. Знаю ли я его?» Такого забыть непросто, паршивый уголовник. Помню, как он явился к ним, прежде чем его упрятали за решетку. Пришел и застал Корин с тем агентом. Как же его звали? Она снова повернулась к креслу. Как звали того парня, что постоянно ошивался возле Корин? У него еще был дорогой костюм и большой кадиллак. «Перри Райс?» — предположил я. Женщина с удивлением посмотрела на меня. Точно! Но мистер Пейсли и сам бы вспомнил. У него отличная память на имена. Да, так его и звали. Помню, помню, как это было. Мистер Пейсли поднялся к ним и попросил не шуметь. А этот кон его вышвырнул. Я все видела. Корин была совершенно голая. Райс стоял у стены, белый, как привидение. У Конна был пистолет. До сих пор не пойму, как мистер Пейсли отважился вмешаться. Ну а потом нагрянули копы, они забрали Конна, была перестрелка. Копы ему руку сломали, но он все равно буянил, когда его уводили. Я ту ночку навсегда запомнила. Мы с Хелен жадно поглощали каждое ее слово. Уже тогда Корин была замужем законным? Ну конечно. Он жил разбоем, грабил заправки, магазинчики на отшибе. Копы гонялись за ним несколько недель. Когда его уводили, он все кричал, что Корин его выдала. Неудивительно. Он все время прикарманивал ее деньги. Потом Корин начала встречаться с этим Райсом и с радостью избавилась от Конна. «Говорите, она выдала его полиции? Это доказано?» «Не знаю, доказано или нет, но я слышала, как они с сестрой ругались из-за этого. Тогда-то они и разбежались. Я думала, Сьюзан ее убьет». Пришлось посылать к ним мистера Пейсли, чтобы он прекратил ссору. «Почему они ссорились?» — спросил я. «Похоже, наконец-то удалось выяснить что-то важное. Впервые за время работы над этим делом». «Да потому что Юзом путалась с этим Коном. Она ни одного мужика не пропускала. Корин этого не знала. Но я-то все видела. Видела, как Кон приходил к ним в квартиру, когда Корен не было дома. Он с этой потаскушей часами развлекался». Так значит, Сьюзен знала, что ее сестра выдала кон на полиции? Ну, это по ее словам. Еще она говорила, что убьет Корин. Орала во всю глотку. Мистер Пейсли поднялся наверх и попросил, чтобы они перестали ругаться. Где-то через час Корин спустилась с сумками и уехала. Больше я ее не видела. Сьюзен пожила у нас еще пару недель и тоже съехала. Ну, и с скатертью дорога. Что с ними стало? Про Корин не знаю, она вроде как уехала в Буэнос-Айрес, а сьюзен отправилась в Лос-Анджелес. Мне говорили, что она там стриптиз исполняет или что-то в этом роде. Я была рада от них избавиться. — Они близнецы и похожи друг на друга, как две капли, — сказал я. Разве что одна блондинка, а другая брюнетка. Насколько я знаю, одно время сьюзен носила черный парик, и попробуй тогда пойми, кто из них кто. — Вот вы бы! «Смогли отличить одну девицу от другой?» «Да легко!» — миссис Пейсли ухмыльнулась, продемонстрировав голые десна. «Они были бесстыжи, обе. Расхаживали по дому нагишом, и мистер Пейсли не раз с ними сталкивался. Так нельзя, — говорила я, — но они не слушали. У Корин было родимое пятно. По нему-то я и отличала ее от сестры. Маленькая отметина в форме полумесяца. Вот тут» и она ткнула костлявым пальцем в плоскую грудь. «Хотите сказать, отметина была у сьюзен спросил я. О, Корин! А вам-то что об этом известно?» «Слыхал, что такое родимое пятно было у сьюзен «Неправильно слыхали. Я эту отметину видела десятки раз. Маленький полумесяц. По какой-то причине она им гордилась. Сама мне его показала». Хотя и показывать-то не нужно было. Этот полумесяц был такой же заметный, как и ваш нос.